До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не нова. Но и жить, конечно, не навей. До свиданья, друг мой, до свиданья, милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свиданья, друг мой, без руки и слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей.